и прямая линия ярко-зеленой межи, пересекавшей его, уходила вдаль и упиралась свинцовый грозовой горизонт. С обеих сторон мягкой дороги, по которой мерно покачивался фаэтон, резко зеленела сочная уклочившаяся рожь, уж кое-где начинавшая выпивать в трубку. В воздухе было совершенно тихо и пахло свежестью. Зелень деревьев, листьев, ржи была неподвижна, и необыкновенно чиста и ясна. Казалось, каждый лист, каждая травка жили своей отдельной, полной, счастливой жизнью. Около дороги я заметил черноватую тропинку, которая вилась между темно-зеленой, уже больше, чем на четверть поднявшейся рожью, и эта тропинка почему-то мне чрезвычайно живо напомнила деревню,